Глава 60. О'Доннелл смотрела на Свенсона в мониторе. Он нетерпеливо кружил по комнате для допросов. Холли надеялась не оказаться снова в тупике. Она только что закончила опрашивать мужчин из списка Зои. Естественно, они нервничали, но ничего экстраординарного не произошло. «Там Свенсон?» — к ней присоединился Тейтум. «Ага», — ответила она. «Его взяли, когда он выходил из дома. Сказал, куда собрался» сказала, идет навстречу с другом. Тейтум кивнул. Получили ордер на обыск. Кох занимается. Не знаю, хватит ли аргументов, чтобы убедить судью. Так давайте выжмем ещё еще что-нибудь, предложил Тейтум. Они вышли в коридор и направились в допросную. О'Доналд внезапно остановилась. Смотрите, кто здесь, проговорила она. С перекошенным от гнева лицом к ней решительно шагал Патрик Карпентер. Детектив, крикнул он, преодолевая последние метры. «Вам мало того, что приход лишился Кэтрин. Люди еще в трауре. А вы третируете их. Ищете, кого бы обвинить в ужасном злодеянии?» Глаза налиты кровью, одежда в беспорядке. «Из-за утраты Кэтрин? Или из-за беременности жены? Мы никого не обвиняем?» Мистер Свенсон позвонил и сказал, что вы его допрашиваете. О Донал подняла бровь. «Я думала, он звонил адвокату». «О, уверяю вас, я связался с адвокатом от его имени. А ведь вы не только Свенсона преследуете. Несколько прихожан прислали мне сообщение о том, что их вызвали на... «Мистер Карпентер, мы ищем человека, ответственного за убийство Кэтрин. Полагаю, все прихожане именно этого и хотят. Мы хотим, чтобы убийца предстал перед судом. Но мы не хотим этих... этого... этой охоты на ведьм. Подстерегайте прихожан поодиночке». Вы уживайте у них информацию. Как вам уже известно, перебил его Тейтум, под именем Дэни Ламура в вашей общине скрывался род Гловер, разыскиваемый ФБР за серийные убийства. Мы полагаем... Неужели вы подозреваете в соучастии Алана? Вы хоть с ним разговаривали? Он один из самых приятных людей, которых я знаю. Мистер Карпентер, пожалуйста, не кричите. Иначе мне придется, Не говоря уже о том, что он щуплый и невысокий, «Вы правда думаете, что он способен на жестокие убийства на пару с умирающим маньяком? У вас есть хоть одно доказательство? Ваши обвинения абсурдны. Вы арестовали его только за то, что он общался с Даниэлом?» О'Доннелл не успевала переваривать информацию. Свенсон и Гловер — друзья. Нужно разговорить с Карпентера. Мы считаем, мистер Свенсон располагает важными сведениями о своем друге. Уверена, вы согласитесь с тем, что он не должен ничего от нас утаивать». Патрик как будто осознал, что сболтнул лишнего. После недолгой паузы он прошипел. «Я не могу тут задерживаться. Сегодня жену выписывают из больницы. В противном случае, не сомневайтесь, я бы настоял на том, чтобы присутствовать на допросе мистера Свенсена. Советую вам не приближаться к нему, пока не приедет его адвокат». «Не будем», — пообещала Удонл. «Надеюсь, ваша жена поправилась?» Он не удостоил ее ответом и ушел, не проронив больше ни слова. — Захватывающе, — сказал Тейтум. — Теперь нам хоть и есть с чего начать? — Угу. Холли достала телефон и позвонила Коху. — Алло, — тот ответил мгновенно. — Как дела с получением ордера? — Пока никак. Судья рассмотрит запрос только через час. — Ясно. Слушай, мы кое-что разузнали. Патрик Карпентер проговорился, что Свенсон и Гловер — друзья. Повисло молчание. — Думаю, теперь на ордер хватит, — наконец сказал Кох. Свенсон еще здесь, и мы постараемся его задержать, но поводов для ареста пока нет». «Попробую ускорить процесс». Кох отключился. О'Доналл сунула телефон в карман и вошла в комнату для допросов. Детектив тут же обратился к ней Свенсон. Его голос звенел. «Я прождал почти час. С удовольствием помогу следствию, но сейчас выходные, и... И мы благодарны за вашу помощь». О'Доналл села. «Мы хотим задать вам несколько вопросов. Все утро мы опрашивали прихожан». «Вероятно, мистер Карпентер уже сказал вам об этом по телефону». Свенсен тоже сел, ничего не ответив. О, Доналл заметила большую царапину на его левой щеке. «Насколько близко вы общались с Кэтрин Лэм?» — спросила она непринужденно. «Я уже говорил тому агенту, что мы с ней разговаривали пару раз. Как-то вместе устраивали благотворительное мероприятие. Вот и все. «А как насчёт Дэниела Мура?» «Разве что здоровались. Опять же, я говорил...» «Патрик Карпентер утверждает, что вы с Дэниелом друзья». Его глаза забегали. «Я бы так не сказал. Может, поговорили разок-другой? Он дружелюбный малый». «Когда вы видели его в последний раз?» «Не помню. Давненько. Думаю, он исчез из виду несколько месяцев назад». «Знаете, где он может быть?» «Вообще-то нет. Я же сказал, мы не настолько близко знакомы. Пора взяться покрепче. Откуда у вас царапина?» Порезался во время бритья. Он потрогал щеку. У вспомнила о каплях крови на ключах Рейда «Что же вы себя не бережете? Вы заявили, что говорили с Кэтрин пару раз, а согласно данным телефонного оператора вы созванивались раз двадцать». Он напрягся. «Я же говорил, мы занимались благотворительностью. Нужно было все организовать. Мероприятие проходило пять месяцев назад?» «Думаю, да». Мы видели снимки. Правда, когда мы их получили, ваших фотографий там не оказалось. Я занимался организацией. Не было времени позировать. Но я что-то снял на телефон, если хотите доказательств. «Мистер Свенсон, вы меня не поняли», — прервала его Удонелл. «Ваши снимки мы все же нашли. Фотограф признался, что удалил копии файлов по вашему требованию. К счастью, он сохранил оригиналы, так что мы все таки их заполучили». Как и ожидалось, когда до него дошло, глаза его округлились. Взгляд блуждал по комнате, ища выход. На несколько секунд он застыл в напряжении. Потом в нем произошла перемена. Лицо сделалось бесстрастным, поза расслабленной. Свенсон откинулся на спинку стула и улыбнулся, стиснув зубы. «Думаю, мне стоит дождаться адвоката».